Глава 13. Миша Спивак не позвонил Крючко, зато объявился на следующий день. Не с раннего утра, конечно, но к обеду. Хотя напарники думали, что он покажется чуть ли не в самом начале рабочего дня. Стас честно нес свое дежурство. Сначала раздался стук, затем дверь приоткрылась и показалась взлохмаченная голова журналиста. «Здравствуйте», — сказал он. «Можно?» Майор и Гуров переглянулись. Их предположения оправдались на сто процентов. «Здравствуй, Миша», — кивнул Лев Иванович. «Заходи». «Только ненадолго», — предупредил Станислав. «А то я дежурю, и времени у меня в обрез». «Да я буквально на пару минут», — Михаил прошмыгнул в кабинет. «Правда, что убийцу Бурцева поймали?» «Поймали, Миша, пока только подозреваемого», — пояснил сыщик а уж виновен он или нет, установит следствие. — Не суть. Стало быть, задержали? — Ну да, — кивнул Кричко. — А ты откуда узнал, если это не профессиональный секрет? Глядя на его абсолютно серьезную физиономию, Гуров еле удержался от улыбки. — Коллеги по секрету на ушко шепнули, — не смутившись, ответил Спивак. — А у них, так сказать, свои источники в правоохранительных органах. — Вот даже как, — Стас вздохнул. «Миша, если тебе очень нужны подробности...» «Очень!» — журналист изобразил умоляющий взгляд кота из мультфильма «Шрек». «Если что, я даже одним спасибо не ограничусь!» «Да не торопись ты со своими благодарностями!» Майор посмотрел на часы. «Знаешь что, подходи сегодня вечерком. Я как раз дежурство сдам, сможем с тобой спокойно поговорить. А то сейчас, извини, на долгие разговоры времени нет». Вечерком. Миша покачал головой. «А пораньше никак?» «Пораньше никак, увы». Посетитель вопросительно посмотрел на Льва Ивановича. Тот развел руками. «Прости, Миша», — сказал сыщик. «Я сейчас тоже занят. Надо срочно отчет доделать, потом еще к генералу бежать, потом в прокуратуру». Здесь Гуров не соврал, чему он, к слову, мысленно порадовался. «Ну ладно», — кивнул Михаил. «Тогда до вечера». Буду ждать вас у входа, дядя Стасик. Мимо не пройдете. Станислав рассмеялся. Да не собираюсь я от тебя бегать. Просто сам пойми, у нас ведь тоже работа. Я понимаю. Тогда до вечера. Спивак вышел из кабинета. Друзья снова переглянулись. Расскажешь ему все? Поинтересовался Лев Иванович. Расскажу, конечно, но не все, а лишь то, что можно. Хотя он наверняка уже в курсе, от супруги узнал. «Наверняка. Надеюсь, меня он не будет ждать, когда я пойду в прокуратуру». «Надейся, Лева, надейся, ибо, как известно, надежда умирает последней». «Ну-ну», — усмехнулся сыщик. «Шучу я, не будет он тебя ждать. Скорее всего, убежит сейчас к себе в редакцию, а уж вечером объявится по мою душу». «Вот тогда и отдувайся, дядя Стасик». «Не боись, дядя Лева, не первый день замужем». Однако Гурова все же ждали. Когда он выходил из здания, к нему подошла светловолосая, худенькая, молодая женщина с короткой стрижкой. «Простите, пожалуйста», — сказала она. «Да», — вопросительно посмотрел на нее Лев Иванович. «Вы ведь здесь работаете?» «Здесь. У вас какой-то вопрос или дело?» Женщина смутилась и опустила глаза. «Нет, то есть да», — она посмотрела на сыщика. Я могу вам чем-то помочь? Понимаете, у меня родственника арестовали. А за что, знаете? Да, за убийство. Он мне позвонил вчера, сказал. Вот как. Гуров подозрительно посмотрел на женщину. Он начал догадываться, кто она. И что вы хотели? Узнать, как он, что ему будет, можно с ним увидеться. Стоп, стоп, стоп. Лев Иванович поднял руку. Давайте по порядку, гражданочка. «Как вас зовут?» «Ольга. Простите, Ольга Александровна Спивак. А моего родственника Симонов Олег Алексеевич. Это мой двоюродный брат». «Я вас понял». «Что ж, Ольга Александровна, ваш двоюродный брат задержан по подозрению в убийстве. Что ему грозит?» «Сыщик пожал плечами». Статья предусматривает от 6 до 15 лет, а там уж зависит от вашего родственника. Если честно во всем признается, будет активно помогать следствию, то максимальный срок, возможно, и не получит. Насчет встреч — это вопрос не ко мне. Не мы разрешаем свидания арестованных с родственниками, друзьями и прочими посетителями. Олег сказал, что его арестовали. Заключили под стражу, — поправил Гуров. Тут специфика преступления. Была бы мелкая кража или мошенничество — могли бы и выпустить под подписку о невыезде. Но убийство, сами понимаете, это куда серьезнее. Господи, Ольга сморщилась, и по ее щекам потекли слезы. Зачем он вообще это сделал? Что на него нашло тогда? Лев Иванович вздохнул. Подобные сцены он уже видел не раз. А вы знали об этом? О том, что он сделал? Спросил он, хотя и понимал, каков будет ответ. Женщина кивнула. Достала из сумочки салфетку и начала вытирать слезы. «Олег мне все рассказал. Я ему говорила, чтобы он пошел и сам признался. Он ведь сам к вам пришел, да?» «Увы, нет. Сыщик решил не врать. Его задержали, и ваш брат во всем признался. А вот вам стоило бы прийти и все рассказать, если вы считали, что добровольная явка и признание были для Олега Симонова лучшим выходом». «Да как бы я пошла?» Ольга всхлипнула. «Нет, у меня была мысль, но я тогда подумала, как же я своего близкого человека сдам? Я бы не смогла, простите». «Ладно уж», — махнул рукой Гуров, «все равно ваш двоюродный брат пойман». «И, Ольга Александровна, раз уж вы сами пришли, ответите на пару-тройку вопросов». Женщина кивнула. «Вас, скорее всего, еще официально допросят, но сейчас я просто хочу побеседовать, так сказать, без протокола». «Спрашивайте». «Давайте пройдемся. Вы не сильно торопитесь?» «Нет», — покачала головой Ольга. «Я отпросилась. Надеялась узнать все, увидеться с Олегом». Похоже, Симонов не соврал. Они с женщиной действительно были будто родные, а не двоюродные. Вон как переживают друг за дружку. Кузина даже с работы отпросилась, прибежала. Да и сам Олег вчера, если кому и хотел звонить, то не каким-то дружкам, А отцу и сестре. Лев Иванович и Ольга не спеша пошли по улице. Погода сегодня тоже не располагала к чему-то веселому. Порадовав горожан солнышком и теплом, она сменилась прохладой и затянувшими небо облаками. Ольга Александровна, ваш брат не рассказывал, почему он это сделал, спросил сыщик. Женщина вздохнула. Она уже перестала плакать. Лишь с грустью смотрела себе под ноги. «Я его спросила об этом», — ответила она. «Олег мне сказал, что сам не знает, что на него нашло тогда. Как помутнение. Он очень сильно разозлился на Андрея. Олег ведь считал его своим лучшим другом, а этот Андрей повел себя... «Как враг», — подсказал Гуров. «Или как абсолютно посторонний человек». «Да, можно и так сказать. Олег разочаровался в своем друге». Он до сих пор переживает. И за это, и за то, что сделал. Ольга выдержала небольшую паузу. Понимаете, Олег всегда был идеалистом. Да, в школьные годы он был не самым примерным учеником, хотя и не двоечником. Да что там, он очень хорошо учился. Мог бы даже школу с золотой медалью окончить, но не очень любил точные науки. Поэтому их всегда вытягивал на четверки. Знаете, Олег постоянно горел какими-то идеями. Думал даже собственное дело открыть. Но это привело его за решетку, — возразил Лев Иванович. Да, вы правы. Но знаете, Олег всегда по жизни был авантюристом. Ему приключения были родной стихией. Конечно, он понимал тогда, что делает. Он ведь не первый раз тогда приступил в закон, когда обворовал тот злосчастный ресторан. Вот как? — удивился сыщик. Собеседница кивнула. Просто ему до поры до времени везло не попадаться. Но он и грешил-то по-мелкому. Дядя Леша, его отец, не знал об этом. Матери, тёте Лени было все равно, а мне он все рассказывал. Я сколько раз Олега отговаривала, мол, хватит, завязывай с этим, добром-то не кончится, как чувствовала прям. Олежка со мной соглашался, говорил, мол, обязательно завяжет, вот сорвёт большой куш и больше ни-ни. Но не повезло, он все же попался. «А его друга убитого вы знали?» «Видела несколько раз. И знаете, я даже удивлялась, как они вообще подружились. Олег и Андрей — абсолютно разные люди. Как в том стихотворении, стихи и проза, лед и пламень. Скорее, как кислое и теплое», — горько усмехнулась Ольга. «Мне Андрей никогда не нравился. Было в нем что-то такое неприятное. Но я брату ничего не говорила». «Раз уж дружил, значит, было из-за чего. Не в смысле выгоды, а вообще». «Олег сразу вам рассказал об убийстве?» Женщина покачала головой. «Не сразу, но я видела, чувствовала, что его что-то гнетет. Конечно, я спрашивала Олега, что случилось, не нужна ли помощь. Он отмалчивался или говорил, что так, всякие мелкие проблемы, а потом сам рассказал. Ему очень тяжело было держать это в себе». Его это мучило. Да, Олег не убийца по своей натуре. Ну, знаете ли, многие, кто совершил подобное, по своей натуре были не убийцами, а вполне мирными и добрыми гражданами. Но, тем не менее, они лишали жизни людей. Вы просто не знаете Олега. Возможно. Несколько секунд они шли молча. Ольга Александровна, а ваш муж знал обо всей этой истории? — неожиданно спросил Гуров. — Знал, — ответила она. — Я доверяю Миша, несмотря на его профессию, он ведь журналист. О таком бы он не стал трепаться направо и налево. Я попросила Мишу молчать, и он пообещал мне, что никому ничего не расскажет. Но он очень переживал за меня. — Из-за того, что вы переживали? — Не только. Миша боялся, что если вся история раскроется, это как-то заденет меня. Мозаика! Сложилось. Так вот, почему Спивак так активно пытался перевести стрелки на Леню Винницкого. То, что за жену испугался, понятно и вполне объяснимо. Хотя уж кому, как не Мише, работнику СМИ, который в следственных юридических тонкостях порой разбирается не хуже бывалых сыскорей, знать, что Ольге, по сути, ничего не грозит. Она не была соучастницей или организатором ну разве только что не сообщила куда надо о совершенном преступлении, но по закону никто не обязан свидетельствовать против себя и своих родных. А вот то, что Михаил пытался обвинить ухажера сестры, Гуров мог объяснить только личной неприязнью, которая, вероятно, была ну очень сильной. Рита сама ему рассказала, что между Леней и Мишей никаких конфликтов или ссор не было, просто не пришлись друг другу ко двору, и выбрали разумную стратегию игнорирования и отсутствия общения. Понятное дело, что мы не червонцы, и абсолютно всем нравиться не можем. Или это опять же обосновывалось тревогой с пивака еще и за сестру? Мол, живет с каким-то жуликом, который неизвестно какой фокус может выкинуть, и вообще ничего хорошего от него не жди. Так что можно на него так невзначай все свалить. Прокатит или нет, вопрос второй но так и попытка не пытка. Глупо, конечно, но, в общем-то, объяснимо. К тому же, это мог рассказать только сам журналист и, скорее всего, расскажет, только уже не Льву Ивановичу, а Стасу. «Ольга Александровна, ваш муж волновался совершенно напрасно», озвучил свою последнюю мысль сыщик. «Уж вам-то точно ничего не грозит, поверьте». «Несмотря на то, что я обо всем знала...» Даже несмотря на это. Да я больше не за себя переживаю, а за Олега. Его ведь посадят. Это неизбежно. Какой-никакой, но срок он получит. И на условный вряд ли может надеяться. Я понимаю. Но все-таки можно будет увидеться с Олегом. Дядя Леша тоже бы хотел. Не знаю, честно ответил Гуров. Узнайте у следователя. Может и разрешат. Спасибо. Еще такой вопрос. «Что вы сказали Олегу, когда он рассказал вам про убийство?» «Я предложила ему признаться самому во всем». «И он согласился с вами?» «Поначалу нет». «Сказал, мол, не могу». «Но раз уж Олег рассказал мне, я чувствовала, что он может». «Но давить на него не стало». «Он решил, что пусть все будет, как будет». «Что если его арестуют, он признается. А если нет?» «Вы знаете, Олег даже думал уехать. Я поддержала его». Хотя мне кажется, рано или поздно, он все равно бы пришел к вам и все рассказал. Я его хорошо знаю, и уверена, что Олег именно так бы и сделал. Вопрос был только во времени. Я не так хорошо знаю вашего родственника, как вы, но, наверное, было бы лучше, если бы вы его уговорили. Да, наверное, согласилась собеседница. У меня больше вопросов к вам нет. А у вас? Тоже нет. Вы мне все сказали. «Спасибо». «Держитесь, Ольга Александровна. Я не очень хорошо умею утешать людей, но не падайте духом». Они попрощались, и Лев Иванович пошел дальше по своим делам. Конечно, Ольга Спивак не сказала ничего нового. Подробности она наверняка не знала, да и сомнительно, чтобы Симонов ей их рассказал. Но разве что женщина набросала несколько штрихов к портрету своего кузена. Ее рассказ относительно того, что Олег мучился угрызениями совести, сыщика тоже не удивил. Он даже верил этому. Потому что задержанный не был похож на закоренелого преступника и злодея, несмотря на предыдущую судимость и предшествующие ей подвиги. Что ж, пусть теперь расплачивается за собственные ошибки. Кем бы ни был, но убивать никто не заставлял. Кабинет Гуров вернулся незадолго до конца рабочего дня. Кричко как раз отделался от очередного посетителя и устало посмотрел на напарника. «Что, Мишаня там еще не пасется поблизости?» шутливо осведомился он. Чувство юмора с Искарю никогда не изменяло. «Не видел», — ответил Лев Иванович и сел за стол. «Может, он вообще не придет?» «Ага, как же не придет?» — хмыкнул Стас. «Держи карман шире». Я тут, кстати, супругу его встретил. Пришла узнать о родственнике? Естественно. У тебя-то тут как? Да сам только недавно вернулся, на трупик ездил. Быстро ты. Да там, похоже, ничего особо криминального. По крайней мере, мне так показалось. Получается, зря дернули? Майор не успел ответить, так как зазвонил внутренний телефон. Коротко поговорив с кем-то, он положил трубку. «Ох, скорее бы конец этого дня и конец дежурства», — выдохнул он. «Домой уже хочу». «Рано радуешься. Тебе еще с Мишенькой беседы беседовать». «Да помню я. Ладно, не страшно. И не впервой». «Кстати, я побеседовал немного с ней. Мишина жена действительно была в курсе того, что случилось, и сам Миша, разумеется, тоже». «Да кто бы сомневался?» «Так что, если ты его об этом спросишь», «Журналист твой может начать отпираться». «Может, но все равно скажет. Ему-то какой смысл запираться? Тем более, если мы все знаем». И вот еще что интересно. Ольга, жена Мишина, уговаривала Симонова самому прийти и сдаться. «Даже так?» — улыбнулся Станислав. «Представь себе, так что Олег нам не соврал». Миша Спивак действительно стоял неподалеку от управления и курил, держа в руке стакан с кофе. Станислав, который все же втайне надеялся, что бывший сосед не придет, вздохнул и направился прямо к нему. «Давно ждешь, Мишань?» — спросил он. «Не очень», — качнул головой журналист и допил остатки кофе из картонного стаканчика. «Ну пошли, прогуляемся и поболтаем. Отвечу на все твои вопросы». «Прямо на все-все?» «Все, которые ты задашь». Они пошли по улице. «Валяй, Мишаня», — сказал Кричко. «Что ты хотел узнать?» «Все», — ответил Спивак. «Значит, вы задержали подозреваемого?» «Задержали», — кивнул Стас. «А где?» «Возле собственного дома. Точнее, не его, а возле дома его отца. Он сам не местный, из области, а здесь у отца наездами гостил. Как раз у подъезда его и взяли». «Он сопротивлялся?» «Да не особо». «И он признался?» «Признался. В убийстве. Рассказал, как все было». «Ну и как все было?» «Как-как? Банально, честно говоря. Поссорились из-за денег, дело дошло до драки, а там и до душегубства». «И что же там за ссора из-за денег было? Кто-то кому задолжал?» «Да, именно так. А поподробнее?» «Миша». Майор повернулся к собеседнику. Он чувствовал себя уставшим после сегодняшнего дежурства, и играть в виртуозный диалог у него не было абсолютно никакого желания. Поэтому он решил сказать все как есть. «Подробности, я думаю, ты и сам знаешь». «То есть», — Спивак изобразил удивленный вид. «То и есть. Думаешь, мы не знаем, что Симонов — двоюродный брат твоей жены, и что она все знала и тебе рассказала?» «И не отрицай, Миша», — добавил Станислав, увидев, что собеседник хочет что-то сказать. «Твоя жена сегодня была здесь, хотела увидеться со своим родственником. Да и ты зря переживал. Ничего твоей супруге не грозит, потому что она не свидетель и не соучастник». Журналист молчал. «Ты ведь знал?» — так продолжал Кричко. «Знал», — признался Михаил и попытался свалить все на Винницкого, дескать, это он. «Дядя Стасик, я за Ольгу переживал. Она сама не своя была, как обо всем узнала». «Миш, ну ты же не первый год в журналистике. Ни раз, ни два писал статьи на криминальные темы. Тем более из с Гришей Лощининым успел поработать. И сам прекрасно знал, что супруга твоя под монастырь бы точно не попала. Нахрена было сваливать все на Винницкого и нас пускать по ложному следу?» «Вы же знаете, кто он!» «Знаем. И я с тобой согласен насчет того, что личность он, мягко говоря, малоприятная. Но раз уж Ритка его выбрала, значит, было за что». Миша вздохнул и достал сигарету. «Оля меня спросила, можно ли как-то помочь ее кузену», — сказал он. «И что ты ей ответил?» «Сказал, что есть одна мысль, попробую ее реализовать» но посоветовал, чтобы та своего брательника куда-нибудь подальше спровадила. И поэтому рассказал нам про Веницкого. Спивак кивнул. «Да, Мишаня», — Стас усмехнулся. «Поступил ты, конечно, с одной стороны умно, но с другой стороны очень глупо. Мы рано или поздно все равно бы поняли, что Леня к убийству никакого отношения не имеет. Но ты рассчитывал, что жена твоя уговорит Симонова куда-нибудь уехать. Я правильно говорю?» Абсолютно правильно, дядя Стасик. Но Симонов никуда не поехал. И я тебе даже больше скажу. Твоя жена предлагала своему кузену пойти и сдаться самому. А вот про это я не знал, — покачал головой журналист. Об этом рассказал сам Олег. А еще ты рассчитывал уронить в глазах Ритки авторитет ее кавалера, как минимум, потому что ты знал, что тот ни при чем. «Все-то вы знаете», — скривился журналист. Мишаня, но ну это действительно глупо. Я прекрасно понимаю, что ты старший брат, переживаешь за сестру, думаешь, что она совершила ошибку, распуталась с этим аферистом. Но вы уже не маленькие дети. Ридко ведь тоже человек не промах, и в людях разбирается не хуже тебя. Уж если бы Винницкий ей чем-то не угодил, она бы его сразу погнала поганой метлой куда подальше. Она ведь тоже далеко не наивная 15-летняя дурочка которые можно легко мозги запудрить. «Знаю я, но все равно...» «Да я прекрасно тебя понимаю. Но ты также знаешь, что муж и жена — одна сатана. Будешь лезть в их отношения, сделаешь хуже всем, в том числе и себе. Я тебе даже больше скажу, окажешься в такой ситуации крайним». «Вы правы, дядя Стасик», — вздохнул Михаил. «Но принять это тяжело. К тому же еще и родители». Коля относятся так-сяк, зато этого Леню ни дна ему, ни покрышки привечают, будто он их личная родня, Арита вообще за него замуж собралась, как будто получше кавалеров рядышком не нашлось, откопала это чучело огородное. — Ну, сердцу не прикажешь, так что, Миша, не делай глупостей. ритки я, конечно, не скажу о том, что ты пытался сделать, но и ты в следующий раз будь умнее. — Ладно, — улыбнулся Миша. Спасибо за встречу и за беседу. Обращайся, если что. Ты, кстати, с Гришей все еще работаешь по всяким жуликам? Пока что да. Думаю, еще несколько статей сделаю, а потом, наверное, буду от случая к случаю обращаться по каким-нибудь вопросам. Лощинин нормальный мужик, и работать с ним тоже хорошо. Ну вот и славно. Дядя Стасик, журналист, немного помялся. А если я к вам обращусь? «Не пошлете куда подальше?» Сыскарь улыбнулся. «Миша, я же тебе сказал, обращайся, если что. Чем сможем, как говорится, поможем? Да и тебя я давно знаю. Ну а что касается твоего поклепа на Венницкого, кто из нас глупостей не делал?» «Ладно», — улыбнулся Спивак. «Уж за это простите, если что. Прощаю, Миша, но помни, что я тебе сказал». Они распрощались и разошлись. По пути домой майор думал обо всей этой истории. Тут можно понять всех, и переживающего за сестру и супругу Мишу, и неравнодушную к судьбе родственника его жену, и даже Симонова. Разочароваться в близком человеке или друге врагу не пожелаешь. Да и вообще жизнь у него что сказка. Чем дальше, тем страшнее. Один раз оступился а потом пошел по наклонной. Если бы не поймали тогда, не факт, что мужчина не стал бы кем-то вроде Андрея Бурцева, а то и того хуже. Хотя неизвестно, как бы у Олега сложилась судьба, не пойди он на ту кражу из ресторана. Ведь мог бы в юные годы перебеситься, да и взяться за ум. Но жизнь всем нам любит подкидывать сюрпризы, и порой не сильно приятные. Но такова жизнь, и от этого... Никуда не денешься. Ну как, поговорил вчера с Мишей, поинтересовался Гуров на следующее утро. Поговорил, кивнул Крючко. Он налил себе утренний чай перед планеркой и сел за стол. Судя по всему, удачно. А как иначе? Про убийство он, само собой, знал, супруга поделилась. Не сразу, конечно, но Мишаня был в курсе. А Винницкого решил просто подставить из личной неприязни? Не только. Там Лева сам черт ногу сломит в этих семейных отношениях. Мишенька всерьез думал, что крупно поссорит Ритку с ее сердечным дружком, а заодно и избавится от мерзкого жулика в их семейке. Не любит он этого Ленечку просто жуткой и сильной ненавистью. А сестренку-младшую все еще пытается опекать на правах старшего брата. Но, что само собой ожидаемо, не прокатило. «Да глупости все это», — поморщился Лев Иванович. «Вот я того же мнения. Уж если говорить откровенно, Мишаня со своим поклепом мог бы и сам под статью попасть. У нас уголовную ответственность за клевету и ложное обвинение не отменяли». Но это в том случае, если бы Винницкий знал про этот мухлеж. Хотя не факт, что он побежал бы жаловаться. Скорее махнул бы рукой да посмеялся». В худшем случае мог бы устроить Мише какую-нибудь другую мелкую пакость. Ты ведь сам знаешь, у нас не так много желающих бежать к нам с подобными заявлениями. Да, такие случаи, как правило, нечастые. Хотя, не спорю, бывают. Я тебе не успел вчера рассказать. Мишина жена, Ольга, мне много чего еще рассказала про своего непутевого родственничка. Он, оказывается, еще до первой отсидки с юности криминалом грешил. «Дай-ка угадаю, мелкими кражами да воровством либо отпетым хулиганом был?» «Первое. И по его словам, он очень переживал из-за случившегося». «Сомнительно немного», — покачал головой Стас. «Но вполне допустимо». «А я склонен думать, что она права. Посуди сам, Симонов не похож на такого матерого бандюгана или душегуба». «Скорее, на Раскольникова», — усмехнулся майор. «Не очень уместное сравнение». Олег уж точно не строил никаких теорий относительно дрожащих тварей или имеющих право. Ему просто нужны были деньги, за которые он свой срок отмотал от звонка до звонка. А дружок его школьный, грубо выражаясь, послал его ко всем чертям. «Потому что жадный был, а жадность сам знаешь, кого сгубила». «А то», — кивнул сыщик, — «ты знаешь, не случись это убийство, Бурцев рано или поздно все равно бы попался». Уж и более умных и осторожных аферистов ловили. А уж Андрюшу-то… Соглашусь. Просто ему везло до поры до времени. Не найди его Симонов, тоже мог бы загреметь на нары. И, кстати, учитывая все его подвиги… Все доказанные подвиги, поправил Гуров. Пусть так. Даже с учетом всех доказанных мошенничеств, Андрюшенька имел все шансы получить куда больший срок, чем его приятель за кражу из ресторана. «Даже с учетом сотрудничества со следствием?» «Даже с ним. Пятерочку, мне кажется, он точно на карман бы заимел. А заодно на него могли бы еще и иск повесить о возмещении имущественного ущерба всем потерпевшим. А там суммы, сам понимаешь, не немаленькие. И обокрал он не двух-трех человек. Так что расплачивался бы Андрюша еще и за это. Ой, ладно, Стас, черт с ними, со всеми этими аферистами». «Убийство Бурцева мы с тобой раскрыли, а все остальное уже не наша епархия. Пусть жуликов всяких ловят, колокольцев с коллегами. Это, как-никак, их профиль. Кстати, а Мишка-то все еще работает с Лощининым?» «Сказал, что пока работает. Но планирует в ближайшее время закончить свой цикл статей. Еще несколько пообещал написать». «А ты хоть одну прочитал?» «Не-а», признался Станислав. «А ты?» А я и подавно. Меня только и хватает, что на эти улично-подъездные газетенки с рекламой чудо-лекарств и аппаратов, глупыми несмешными анекдотами и неправдоподобными гороскопами. И то раз в квартал по случаю. А меня, честно тебе, признаюсь, и на это не хватает. Новости Лева я в основном читаю из интернета, а уж газеты и журналы не помню даже, когда последний раз в руки брал. Между прочим, улыбнулся Гуров. Эти новости тоже делают люди. Мишка твой, сестрица его, а также другие их коллеги. И учти, пишут не только про всяких мошенников и убийц. Ну да, ну да. У нас еще где-то есть политика, экономика, культура и все остальное. Вот только нам с тобой, Лев Иванович, попадается исключительно криминал, и только он. И не на страницах газет или где-то на сайтах в интернете, а на самом деле на наяву. Можно сказать, перед глазами и под ногами. Мы его, картинно выражаясь, даже руками можем пощупать. Что поделать, Стас, это наша с тобой работа. И мы ее должны делать по мере всех своих скромных сил. И здесь ты, дружище, абсолютно прав. Друзья, закончив на этой ноте, вернулись к своим делам. Одно убийство они раскрыли, но были еще другие и простые, и более запутанные, и было их немало, и в них тоже предстояло докопаться до истины, а о некоторых из них, или даже о многих, потом непременно напишут в средствах массовой информации.